Уступая настояниям кузнеца, господин Горди неохотно распечатал письмо и начал читать. На его лице появилось выражение благодарности и восхищения. «О, какое сердце у мадемуазель де Кардавиль, Какая доброта, какой ум!» Какие возвышенные мысли я никогда не забуду, с каким, с каким благородством она делает мне свое великодушное предложение. Дай Бог ей счастье, если оно здесь возможно, в этом грустном мире. По поверьте, сударь. Этот мир состоит не только из грязи, испорченности и злобы. Напротив, он свидетельствует в пользу человечества. Этот мир ждет вас, призывает вас, господин горди. Послушайте, мадемуазель де Кардавиль, примите ее предложение, вернитесь к нам, вернитесь к жизни. Ведь этот дом – сама смерть. Вернуться в мир, где я так страдал, покинуть это спокойное убежище нет. Нет. Нет, я не могу. Я не должен. Так, хорошо. Хорошо. Я не рассчитывал на одного себя, чтобы убедить вас. У меня есть помощник, которого я приберегал напоследок. Он явится, если вы позволите. Он здесь за дверью. Что вы хотите этим сказать, друг мой? Эта мысль пришла на ум все той же мадемуазель де Кардавиль. Зная, в какие опасные руки вы попали, зная коварную хитрость этих людей, она мне сказала: Господин Агриголь, господин Горди так добрый и благороден, что его легко могли ввести в заблуждение. Но есть человек, сан которого должен в данном случае внушить доверие господину Горди. Этот удивительный священник, тому же нам родня, и сам чуть не сделался жертвой непримиримых врагов нашей семьи. Кто же этот священник? Абат. Габриэль де Ренепон, мой приемный брат. Вот, благородный священник. Ах, сударь, если бы вы познакомились с ним раньше, вы бы не впали в отчаяние, а надеялись. Ваша печаль уступила бы его утешением. Где же он? Там, в приемной. Когда отец де Гриньи увидал его со мною, он страшно рассердился и велел нам уйти. Но Габриэль заметил, что ему надо побеседовать с вами о важном деле, и потому он останется». Теперь вы сударь, примите Габриэля, не правда ли? Он не хотел войти без вашего позволения. Я, я пойду за ним. Вы, вы поговорите и о религии, право, его вера самая истинная, потому что она утешает, ободряет. Да, да что я говорю, вы сами это увидите. Нет. Может быть, благодаря мадемуазель де Кардавиле Габриэлю вы будете нам наконец возвращены. Нет, друг мой, нет. Я не знаю, я боюсь. Габриэль! Воспользовавшись замешательством своего старого хозяина, Агриколь открыл двери. Гавриэль, брат мой! Иди, иди! Иди, иди сюда! Господин Горди желает тебя видеть. Послушайте, друг мой, что вы делаете? Я зову вашего спасителя!